Десять сорок пять утра. Пока все неплохо. Он осторожно кладет палку, опускается на колено и ссыпает содержимое перчатки в чемоданчик. Затем начинает водить ладонью по бумажкам, хотя пока еще неплохо их видит. Он собирает их в пачку, всего долларов четыреста, пятьсот, что ориентирует на трехтысячный день. Не слишком удачно для этого времени года, но не так уж и плохо потом свертывает их трубочкой и надевает на них резинку. Потом нажимает кнопку внутри чемоданчика, и фальшивое дно поворачивается на пружине, сбрасывая с мелочи на настоящее. Туда же он кладет и трубочку-банкнот, совсем открытую, однако без всяких опасений. За все эти годы его ни разу не попробовали ограбить. «Спаси Бог того, кто попробует!» Он отпускает кнопку, фальшивое дно возвращается на место, а он встает, и тут же ему в крестец упирается ладонь. — Счастливого Рождества, Уильли! — говорит обладатель ладони. Слепой Уильли узнает его по запаху одеколона, которым тот пользуется. «Счастливого Рождества, офицер Уиллок!» — отвечает Уилли. Голова его остается слегка вопросительно повернутой. Руки опущены по швам, ноги в начищенных до блеска сапогах раздвинуты не настолько широко, как подразумевает вольно во время парада, но и не сдвинуты тесно, по стойке смирно. «Как вы сегодня, сэр?» «Лучше некуда, мудак», — говорит Уиллок. «Ты же меня знаешь, всегда лучше некуда». Тут приближается мужчина в длинном пальто, распахнутом так, что виден ярко-красный лыжный свитер. Волосы короткие, черные на макушке, среди к вискам Лицо суровое, будто вырезанное из камня. У него в руках пара пакетов. Один сакса, другой балли. Останавливается, читает картонку. «Донг — Донг внезапно спрашивает он. И не человек, называющий какое-то место, но словно узнавая старого знакомого на людной улице. — а «Да, сэр, — говорит слепой или кто вами командовал? — Капитан Бо Бриссем с двумя С, а полком полковника Эндрю Шелф, сэр. — Про Шелфа я слышал, — говорит мужчина в распахнутом пальто. Лицо у него вдруг изменяется. Пока он шел к слепому на углу, оно принадлежало пятой авеню, но теперь уже не принадлежит ей но лично его не встречал. «В концу моего срока сроком высоких чинов не видели, сэр. Если вы выбрались из долины Ашау, я не удивляюсь, ведь тут мы с одной страницей, солдат. Да, сэр. К тому времени, когда мы добрались до донг командного состава, мало что осталось. Я тогда контактировал главным образом с другим лейтенантом. Диффенбекер, его фамилия». Мужчина в красном лыжном свитере медленно кивает. Если не путаю, вы, ребята, были там, когда рухнули вертолеты. Так точно, сэр. Так значит, вы были там и позднее, когда слепой Уилли не договаривает за него. Но вот запах Уиллокского одеколона становится сильнее. Уиллок только что не пыхтит ему в ухо от нетерпения, будто распалившийся юнец на исходе жаркого свидания. Уиллок никогда ему не верил. И хотя слепой Уилли платит за привилегию спокойно стоит на этом углу, и причем очень щедро по текущим расценкам, он знает, что Уиллок сохраняет в себе достаточно полицейского, что предвкушает, как он вляпается. Какая-то часть Уиллока активно этого хочет. Только Уиллоки нашего мира не способны понять, что выглядеть подделкой еще не значит быть подделкой. Иногда ситуация много сложнее, чем кажется на первый взгляд. Вот и этому его научил Вьетнам. В те годы, когда Вьетнам еще не превратился в политическую шутку и кормушку для соларистов на ставке. «Шестьдесят девятые и семидесятые были тяжелыми годами», — говорит сидевющий мужчина. Говорит он неторопливым тяжелым голосом. «Я был на гамбургере». С три сто восемьдесят седьмой, так что я знаю, и Шау, и там бой. Вы помните дорогу девятьсот двадцать два? Да, сэр, да. Дорогу славы, — говорит слепой Уилли. Я потерял там двоих друзей. Дорога славы, — говорит мужчина в распахнутом бальто, и внезапно он старится на тысячу лет. И ярко-красный лыжный свитер теперь оскорбительно непристойн. Вот какая-нибудь пакость, которую зацикленные ребятишки нацепили на музейную мумию, полагая, что демонстрирует тонкое чувство юмора. Взгляд его устремляется за тысячу горизонтов. Потом возвращается назад на эту улицу, где-то близко. Карельон играет, а я слышу колокольчики на санках. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Он ставит пакеты между дорогими ботинками. Достает из внутреннего кармана бумажник свиной кожи, открывает его, перебирает аккуратную толщу банкнот. — С сыном все хорошо, Гарфилд? — Оценки получает неплохие? — Да, сэр. — А сколько ему? — 15 сэр. — Муниципальная школа? — Приходская, сэр. — Превосходно. И дай бог он не увидит дорогой иной славы. Человек в распахнутом пальто вынимает банкноту из бумажника Слепой Уильи не только слышит, но и ощущает, как охнул Уиллок, ему не нужно даже смотреть на бумажку, он и так знает, что она сотенная. — Так точно, сэр, дай бог! Мужчина в распахнутом пальто прикасается банкнотой к ладони Уильи и открывает глаза от удивления, когда рука в перчатке отдергивается, словно обнажена и до нее дотронулись чем-то раскаленным. «Положите ее в мой чемоданчик или бейсбольную перчатку, сэр, если вы так добры», — говорит слепой Уилли. Мужчина в пальто несколько секунд смотрит на него, подняв брови, слегка хмурясь, потом словно бы понимает. Он нагибается кладет банкноту в старый промастанный карман перчатки, на который сбоку синими чернилами написано «Гарфилд», потом сует руку в боковой карман и вынимает горсть мелочи, и он рассыпает по физиономии старины Бена Франклина, чтобы прижать банкноту, потом упрямляется. Глаза у него налиты слезами и кровью. — Вы не против, если я дам вам визитку? — спрашивает он слепого или Я мог связать вас с кое-какими организациями ветеранов. Благодарю вас, сэр. Но должен со всем уважением отказаться. Имели дело с большинством. Имел дело с кое-какими, сэр. Где ваш ВГ? Госпиталь для ветеранов. Сан-Франциско, сэр. Он колеблется и добавляет. Дворец Кисок, сэр. Мужчина в пальто от души хохочет. Затем лицо его сморщивается, стоящие в глазах слезы стекают по выдубленным щекам. «Дворец Кисак!» — восклицает он. «Десять лет, как я этого не слышал! Судно под каждой кроватью и голенькая медсестра под каждым одеялом. Так, голенькая, если не считать бисерных бус любви, которые они не снимают...» «Да, сэр!» — примерно покрывает ситуацию. «Или открывает...» — Счастливого Рождества, солдат! — мужчина в пальто отдает честь одним пальцем. — Счастливого Рождества вам, сэр! Мужчина в пальто подхватывает свои пакеты и уходит. Он не оглядывается. А если бы оглянулся, слепой Уилья этого не увидел бы, его глаза теперь различают только призраки и тени. — Да чего трогательно! — бормочет Уильяк. Пых-пых-пых воздуха из легких Уиллока прямо в его ушную раковину вызывает у слеповую Уилля отвращение, даже омерзение, но он не доставит удовольствия этой сволочи, отодвинувшись хотя бы на дюйм. — Старый хрен по-настоящему всплакнул! — Как ты, конечно, видел, но отболтать по-ветерански ты умеешь, Уилле, этого тебя не отнимешь! — или молчит. — Ветеранский госпиталь под названием Дворец Кисак? — спрашивает Уиллок. — Вроде местечко прям для меня. Где ты его вычитал? В наемнике? — Тень женщины. Темный силуэт в меркнущем свете дня наклоняется над открытым чемоданчиком и что-то пускает в него. Рука в перчатке прикасается к перчатке на руке Уильи в кратком пожатии. — Господи, благослови вас, — говорит она. — Благодарю вас, мэм. Тень исчезает, но они пых-пых-пых в ухе слепого Уилли. «У тебя есть что-нибудь для меня, приятел?» — спрашивает Уилок. Слепой Уилли опускает руку в карман куртки, достает конверт и протягивает его. Конверт выдергивается из его пальцев со всей быстротой. «На какую способен Уилок?» «Жопа!» В голосе полицейского не только злость, но и страх. «Сколько раз повторять! В руку давай! В руку!» Слепой Уильни ничего не говорит. Он думает о бейсбольной перчатке, о том, как стер Бобби Гарфилд, насколько вообще возможно стереть чернила с кожи, и на этом месте вывел имя Уильни Ширмина. Позднее, после Вьетнама, когда он начал свою новую карьеру, он стер чернила второй раз и вывел печатными буквами одну фамилию Гарфилд. То место на старой перчатке модели Алвина Дарка, где производились эти перемены, выглядит истертым, почти дырявым. Если думать о перчатке... Если сосредоточиться на этом истертом месте и наслоение имен на нем, он, возможно, сумеет не допустить никакой глупости, ведь Уиллок именно этого хочет, и хочет гораздо сильнее, чем своей сраной взятки, чтобы Уилл допустил бы какую-нибудь глупость, выдал бы себя. «Сколько?» — спрашивает Уиллок после секундного молчания. «Три сотни», — говорит слепой Уиллок. «Триста долларов, офицер Уиллок». Ответом служит взвешивающее молчание. Но Уиллок отступает на шаг от слепого Уилли, и пых-пых-пых у него в ухе слабеют. Слепой Уилли благодарен из за такое облегчение. «Ну ладно», — говорит, наконец, Уиллок, — «на этот раз, но наступает Новый год, приятель, и твой друг Джаспер, краса полиции, имеет участчик среди природы штата Нью-Йорк» которым хотел построить хижинку, до ставки в покере повышаются. Слепою или ничего не говорит, но слушает теперь очень и очень внимательно. Если всё это, то всё будет хорошо. Однако голос Уилока указывает, что это ещё не всё. Однако хижинка не так уж и важна. Продолжает Уиллок. — А важно то, что мне требуется компенсация получше, раз я нянчусь с дерьмом вроде тебя. В его голосе начинает звучать искренний гнев. — Как ты можешь заниматься этим каждый день? Даже на Рождество не понимаю, хоть убей. Нище это одно, но чтобы тип вроде тебя, ты не больше слеп, чем я. — Ну ты куда больше слеп, чем я, — думает слепой Уилл и по-прежнему молчит. — У тебя дела ведь идут хорошо, верно? Ты должен набирать сколько? Тысячу в день в это время года, 2000 две тысячи? Он здорово не дотянул. Но этот просчет звучит музыкой в ушах слепого или Гарфилда. Значит, его пассивный партнер следит за ним не слишком внимательно и не подолгу, во всяком случае раньше. Но ему не нравится гнев в голосе Уиллока, «Гнев, как закрытая карта в покере. Ты не больше слеп, чем я!» — повторяет Уиллок. «Видимо, именно это его особенно злит. Знаешь, что, приятель, надо бы как-нибудь вечерком проследить, куда ты пойдешь отсюда, а? Посмотреть, что ты станешь делать!» — он затягивает паузу. «В кого превратишься?» На миг слепой или по-настоящему перестает дышать. Потом начинает снова. «Не стоило бы, офицеру Уиллок, — говорит он, — не стоило бы. А а почему, Уилли, почему? Заботишься о моем благополучии, так что ли? Опасаешься, что я прикончу жопу, которая несет золотые яйца? Так то, что я получаю от тебя за год не так уж и много, если споставить с благодарностью в приказе этой повышением...» Он молкает, а когда снова начинает говорить... В голосе его появляется мечтательность, которая внушает Уилли особую тревогу. «Обо мне напечатали в пост. Герой полицейский изобличает прохиндея на Пятой авеню. Черт!» — думает Уилли, — «черт! Он вроде бы серьезно». На твоей перчатке стоит Гарфилд. Да только Гарфилд не твоя фамилия, хотя в заклад побьюсь. Поставлю доллары против пышек и проиграете. Это ты говоришь. А вот у твоей перчатки вид такой, будто на ней ни одну фамилию писали. Ее украли, когда я был мальчишкой. Он говорит лишним. Трудно решить. Уиллок сумел поймать его врасплох, сучья лапа. Сначала звонит телефон, когда он в конторе. Стрина из Нинокса, а теперь еще это. Мальчишка, который спер ее у меня, написал на ней свою фамилию, а когда я получил ее обратно, то опять написал свою. И взял ее с собой во Вьетнам, да, и это правда. Если бы Салливан увидел эту старую перчатку модели Алвина Дарка, Он узнал бы в ней перчатку своего старого приятеля Бобби, а, маловероятно, но, как знать, только Салливан ее так и не увидел. Во всяком случае, пока они были в зелени, а потом это пустой вопрос. А вот полицейский Джаспер Уиллок задавал всякие вопросы, и ни один не был пустым. Взял с собой в эту самую долину, а что так? — слепой или не отвечает. Уиллок теперь старается загнать его в угол, но в какой бы угол Уиллок его не загонял, Уилли и Гарфилд поостережатся. «Взял с собой в этот... томбой, а?» Уилли ничего не говорит. «Пост», — говорит Уиллок. И Уилли смутно различает, что мудак слегка разводит руки, будто исключает фотографию в рамку. «Герой полицейский!» Возможно, он просто подначивает. Но «Откуда Уилли знать?» «В пост вы угодите, а вот благодарности в приказе никакой не будет, — говорит Уилли, — не будет повышения. Вернее сказать, вы будете гранить мостовую, офицеру Уиллок, в поисках работы. И в охранное агентство вам заходить не стоит, человека, бравшего взятки, туда не возьмут. Теперь очередь Уиллока перестать дышать». А когда он обретает дыхание, пых-пых-пых в ухе Уилли превращается в ураган, губы полицейского почти касаются его кожи. — Это ты про что? — шепчет он. Ладонь ложится на плечо полевой куртки слепого Уилли. — Нет, ты скажи мне, какого хрена ты несешь? Но слепой Уилли продолжает молчать. Руки опущены по швам, голова чуть приподнята, Внимательный взгляд устремлен в темноту, Которая рассеется только тогда, когда свет дня почти угаснет. А на лице его то отсутствие всякого выражения, В котором многие прохожие видят сокрушенную гордость, Мужество, почти сломленное, но все еще живое. — Не стоит офицер Уилок, — думает он, — Лед под вами совсем истончился. Может, я и слепой, но вы-то и вовсе глухой, если не слышите, как он трещит у вас под ногами. Рука у него на плече слегка его встряхивает, пальцы уиллока впиваются в его кожу. — У тебя есть приятель, Сокен Тесен. Я потому завел чертову манеру совать конверт чуть не в открытую. Твой приятель меня снимает, так... Слепой Уилле продолжает ничего не говорить. Джасперу, кроссе полиции, он теперь читает проповедь молчания. Люди, вроде офицера Уиллока, всегда подозревают самое скверное, если им не мешать, дать им время, и все. — Ты со мной хрен в игрушки не играй, — говорит Уиллок злобно, но в голосе его проскальзывает обертон тревоги. И рука на куртке слепого Уилли разжимается. С января переходим на четыре сотни в месяц. А если попробуешь со мной в игрушки играть, я тебе покажу настоящую игротеку. Понял? Слепой или не говорит ничего. Воздух перестает бить порывами ему в ухо. И он понимает, что Уиллок собрался уйти от него. Но, увы, еще не совсем потому что мерзкие пых-пых-пых возобновляются. Будешь гореть в аду за то, чем занимаешься, — говорит Муиллок, и говорит он с величайшей, почти лихорадочной искренностью. То, что делаю я, когда беру твои грязные деньги, — это грех, но простительный. Я спрашивал у падра, а это точно, а вот твой грех, он смертный. Ты отправишься в ад и увидишь, сколько подаяний ты там насобираешь. Слепой Уилли думает о куртке, которую Уилли и Билл иногда видит на улице. На спине карта Вьетнама, и обычно годы, которые владелец куртки провел там, еще вот такое заявление, когда умру, я вознесу прямо на небо, потому что я уже отбыл свое время в аду. Он мог бы передать эту весть полицейскому Иллуку, но толку никакого не будет, молчание куда доходчивее. Уиллок удаляется, и мысль или, что он рад этому, вызывает на его губах редкую улыбку. Она появляется и исчезает, как солнечный луч в пасмурный день.